Глава 14. Эпиграф. Какой была бы наша жизнь без испытаний, без препятствий, без риска и приключений? Несколько недель спустя пришла весточка от Джима Ретти, реставратора самолетов. Вот уже 11 недель Пав находится у него в мастерской. Он удалил все безнадежно поломанные детали, смятые части корпуса, разбитый фонарь, искореженный металл, растрескавшийся пластик. снял мотор и отправил на капитальный ремонт, поменял провода и переключатели, проверил все электрические цепи, починил радиопередатчик, покрасил, подогнал и установил подаренные Дженнифер крылья. И вот настал день, когда ее тело восстановлено. Пав снова полна жизни, ее мотор дышит, она готова к полету. У нее не осталось воспоминаний о случившемся. «Той ночью мне не удалось уснуть», Я видел ее в полусне. Новенькая, с иголочки, она уткнулась носом в прибрежный песок. Какое наслаждение прикоснуться к ней снова. Слов нет. Чистое наслаждение. — У нее очень красивая душа, у твоей малютки Пав. Шима сидит на песке, любуясь игрой солнечного света на корпусе аэроплана. — Разве у машин есть душа, Дон? — спросил я, хотя сам-то я прекрасно знаю, что упав она есть. Я часами разговаривал с ней во время наших совместных полетов. Как и все, в чем отражается красота, она, конечно же, наделена душой. Она стали пластик. — А ты кровь и плоть? — улыбнулся он. — А ты? Дон расхохотался. — Я мыслеформа, помнишь? А все остальное — твой вымысел. Наш с тобой вымысел. У тебя есть душа, Дональд. Дух, в котором отражается любовь. Совершенная любовь. А как насчет пав? Дух давлеет над всем, сказал он. Дух исцеляет все. Исцеляет от смерти? А это не нужно. Смерть — иное лицо жизни. Ты же видел. Это любовь. Переход от одной жизни к другой. Он прав. После того, как посетишь смерть, после того, как увидишь красоту, ожидающую нас с той стороны, страх уходит. Еще совсем недавно не было ни одной книги об опыте умирания. Теперь такие книги занимают целые полки в библиотеках. Верование, переживания многих людей. А пав? ты сам видел. Когда она разбилась... Жизнь ушла из ее тела, подобно тому, как она едва не ушла из твоего. Но ты все равно мог с ней разговаривать. Она не испытывала боли, не испытывала душевных страданий. Равно, как и ты, пока был без сознания. Жаль, что я не поговорил с ней тогда. А, ты имеешь в виду твою веру в те семь дней, о которых ты якобы почти ничего не помнишь. А как ты думаешь... что могло происходить в то время. Полагаешь, ты с ней не разговаривал? Вот странно. Что-то было. Я помню, что для меня жизненно важно было подготовить тело, Пав, чтобы туда снова мог войти дух, и мы бы опять встретились в этом мире. Полагаю, я ей пообещал, что мы снова будем летать. Смотри-ка, Ричард, ты начинаешь вспоминать. Ты думаешь, что сам выдумал эту историю? «Вполне возможно. И именно тебе решать, какой в ней смысл». Я взглянул на него с полуулыбкой. «Можно я скажу тебе слово, а ты объяснишь мне его смысл?» Он кивнул. «Валькария». Дон рассмеялся. «Увлекся мифологией, что ли?» «Нет», — сказал я. «Так что же означает слово «валькария»? Я выбрал его непроизвольно. Это не игра». И так оно означает «Валькарии – дочери древнескандинавского бога Одина». Они были валькириями. Они решают, кто из воинов погибнет в битве. Затем валькирии отводят погибших бойцов домой. Это те герои или героини, которым предстоит новая жизнь. Он улыбнулся. «Ты это хотел узнать?» Я молчал, переваривая его слова. Ричард Дон: То место, куда мы отвезли разбитую Пав, тот ангар, где Джим Ретти отстраивает ее заново. Знаешь, как называется это место? Понятия не имею. Просвети. Этот аэродром называется Валькария. Я снова взглянул на спящую Пав. Она не проронила ни слова, но выглядит очень счастливой. Чувствовалось, что она готова снова испытать свое тело. Наша история подошла к развязке, которую мы обещали друг другу. И никто, кроме духов и наимудрейших друзей, не скажет, что эта история вымышленная. Глава 15. Эпиграф. «Многие ли из вас причисляют к своим ближайшим друзьям литературных персонажей или тех людей, кого они никогда не видели лично?» Я поднял руку. В четверг мы с Дэном и Джен отправились на аэродром Валькария. Мы приземлились и подкатили к ангару Джима. У ворот, омытую солнечными лучами, я снова увидел Пав Впервые». Прошлый раз я видел свою амфибию, когда ее выгружали из грузовика, преимущественно обломки. Сейчас, через один год, три недели и три дня после крушения, Пав снова стала такой, как и прежде. Много-много дней назад. Как будто и не было никакого крушения. Как будто бы время поняло, что все это было ошибкой и стерло любые свидетельства происшедшего. Джин остановилась возле ангара Валькарии, чтобы поприветствовать отважную сестру, героиню, отдавшую ради меня свою жизнь, чтобы теперь возродиться заново. Я ласково прикоснулся к Пав и медленно обошел ее вокруг. Она спала, кабина зачехлена, а на чехле буквами цвета полуденного неба вышито ее имя. «Прости», — сказала время, — которая немного пошатнулась, но теперь снова восстановила равновесие в эту самую минуту, когда ошибка была исправлена. Я подошел к корпусу, прижался щекой к теплой ткани чехла и вдруг заплакал от радости и печали. Я плакал из-за того, через что ей пришлось пройти, и мне вместе с ней, а также из-за того, что мы теперь снова вместе, и ничто не напоминает о крушении». Мне подумалось, что нет никаких причин горевать опав, ведь она сейчас со мной, в эту самую минуту. Пространство-время вынуждено было подчиниться той аффирмации, которую мы столь часто произносили. Ты — совершенное проявление, совершенной любви, здесь и сейчас. Никогда прежде в моей жизни такого не бывало. Погибло близкое существо, и ничего не поделаешь. Нравится тебе это или нет. Снова и снова я убеждался, что Пав мертва. Об этом свидетельствовали истории очевидцев и фотографии. Но вот пришло это утро, когда вдруг оказалось, что она жива, равно как и я. А крушение только образ на фотопленке. Ведь я сам живу не на картинках, и она тоже. Пав сегодня здесь, и она готова к полету. Мне хотелось плакать еще, но я взял себя в руки и вытер слезы. Если я захочу, то поплачу где-нибудь в укромном месте, оставшись наедине с ней. Не здесь. Я еще раз обошел вокруг нее. Слезы высыхали на моих щеках. Нет больше груда обломков. Ни в ангаре, нигде. Их не существует. Пав здесь, такая же, как всегда. Ее тело безупречно, Ее дух сладко спит. Она молчит. А может быть, это все было лишь игрой моего воображения? И тут я ощутил послание от нее на полуязыке. Кто ты? Где я? Оставь меня в покое. Пав, это же я! Мы снова живые, оба! Никакого ответа. Даже на полуязыке. Теперь она — самолет, машина, не помнящая о своей душе, ни сном, ни духом не ведущая о том, через что мы вместе прошли. Возможно, у нее теперь тоже есть ложные воспоминания, как это было у меня. Неужели она забыла, что сделала ради спасения моей жизни? Но мое тело тоже когда-то было машиной без воспоминаний. Что это за место? Кто ты? Где я? Могу ли я уже уйти отсюда? Ее дух сказал мне, «Наберись терпение, подожди, пока я вспомню, кто ты такой». Мне тоже потребовалось время. Точно так же оправиться и она. Уж время-то я могу ей дать. Я еще долго снова и снова посылал ей приветствие. Возможно, это происходило только в моей голове. Но пришла пора уходить. Мой друг Дэн все это время молчал, «Пора», — сказал я. Он кивнул и ловко забрался в кабину Джен. Впервые за год я щелкнул главным тумбером моего аэроплана. Затем включил вспомогательный насос, открыл воздушную заслонку и поставил переключатель магнета в режим ОБА. Что ощущало при этом ПАВ? Похоже, ничего. Она помнит себя самолетом, но не духом. Пропеллер лениво сделал первый оборот, затем мотор запустился, завертелся, стрелки индикаторов поползли вперед, давление масла, температура двигателя, тахометр дошел до отметки 2000 оборотов в минуту. Все эти процессы произошли, но Пав не проснулась, как это бывало с ней раньше. Похоже, что теперь она просто машина. С панели приборов пришли хорошие новости. Машина к полету готова. Я попрощался с Джимом, не находя слов, чтобы сказать ему, как много он значит в нашей жизни. Как трудно объяснить мне этому человеку, как много он сделал для исцеления моего духа, когда вместе со своими валькириями невероятным образом полностью исцелил мою пав. Он знал. Он знал. Мы покатились по длинным рулежным дорожкам к началу главной взлетно-посадочной полосы. Дэн шел левее центральной линии, а мы, спав, позади него и правее. Все узлы в порядке, закрылки опущены, вспомогательный насос включен. Он просигналил. «К взлету готов?» Я кивнул. Дэн устремил взгляд вперед, мотор Джен взревел в полную силу, аэроплан устремился вперед. Я сделал то же самое. Газ на полную, тормоза выключить. «Поехали, пав. Ни слова от нее, ни от Шимоды, ни от Лаки, ни от Бетани. Она просто мчалась вперед, окутав нас шумом своего мотора. Я держался в сотни футов позади Дэна на случай, если мотор пав откажет. Не отказал. Казалось, что я управляю новехонькой машиной. Все работало безупречно, как и обещал Джим. Если пав еще не проснулась... то уж я наверняка бодрствовал. Во время первых полетов нужно быть начеку, Что-то может отказать. Но все было в полном порядке. Когда Дэн перешел в горизонтальный полет на высоте в тысячу футов, я передвинул ручку газа чуть на себя, чтобы тоже перейти в крейсерский режим. Мотор замедлился. Теперь он стал издавать тихое, спокойное гудение, едва доносившееся до рек и равнин под нами. Впереди до самого горизонта простираются заболоченные земли Флориды. Топи здесь намного больше, чем обитаемых земель. Я постепенно расслабился, все мои опасения не оправдались. Зато сбылось то, на что я так надеялся. Дэн пошел на снижение над озером. «Поднять шасси», — произнес он. «Это означает подготовку к приводнению. Я налетал всего пять минут, а он уже предлагает посадку на воду. — Есть поднять шасси, — отозвался я. Мною снова овладело беспокойство. Я замедлил самолет, не слишком уже обращая внимание, заговорит ли Пав. Закрылки опустил, дважды проверил, чтобы шасси были подняты, а тем временем мир поднимается нам навстречу. Озерная гладь перед нами ласково. Ни птиц, ни аллигаторов, только мы и вода. выровнялся в нескольких дюймах над поверхностью и стал понемногу опускать аэроплан. «Будем надеяться, что ничего не отвалится», подумал я, впервые сажая свою амфибию на воду. Раздался звук, корпус коснулся воды, чуть подскочил и снова опустился на озеро. Нас окутало облако брызг, постепенно опадающее по мере того, как мы сбавляем скорость и ложимся в дрейф. Дэн и Джен, приводнившиеся раньше, наблюдают за нами со стороны. Ничто не отвалилось. Благодарю тебя, Джим. Пав тихо шла по воде. Озерная лодочка. И тут же мы снова воспарили, как лесные птички, вспорхнувшие в небо. Я вздохнул. Все идет, как и должно. Пав опять летает. Безупречно. Я снова и снова думаю, передумываю эту мысль. Паф жива. И я тоже, кстати. Мы летаем. И все же в уме бродит тревога. Почему Пав молчит? Не волнуйся. Она же сказала, что ей нужно время, чтобы снова прийти в сознание. Вообще-то аэропланам нет нужды болтать. Это только Пав имела привычку беседовать со мной. И она заговорит снова. Терпение. Час спустя мы увидели свое домашнее озеро. Синяя простыня воды. Ветер теперь стал даже тише, чем при отлете. Тихое скольжение по воде. Когда брызги от приводнения улеглись, и Пав замедлилась, я выпустил шасси и поплыл вслед за Джен. Коснулся колесами песка, выкатился на берег. И вот мы дома. Никаких проблем ни в воздухе, ни на воде. не на земле. Моторы заработали в холостую, а через пару секунд и остановились. Тишина. Несколько секунд стояла тишина, а потом я расхохотался. Это совершенно новое чувство. Теперь, когда не нужно следить за приборами, теперь после того, как мы, спав полтора часа, пробыли в воздухе, и все работает». все эти последние месяцы, наполненные надеждой, что Джим сумеет снова поднять ее в воздух. И он сумел. А Дэн твердил, что мы будем летать вместе. И мы сегодня летали. Дэн тоже смеется. Над нашими неосуществимыми надеждами. Они неосуществимы все время, пока мы еще только надеемся. Но наша вера шаг за шагом превращает их в реальность. Неосуществима. Реально. Смешно. Мы сидим в своих кабинах в нескольких метрах друг от друга и хохочем. Фантастика, Дэн! Пав снова летает. И прекрасно летает, как я ждала этого полета. Потрясающе, просто потрясающе, когда осуществляется мечта длиною в год. Он выскользнул из своего аэроплана и прикоснулся к крылу Пав. «Что она сказала по поводу того, что вы снова летаете вместе?» «Ничего. Ни слова. Ни слова? Странно. Она сказала... Ее дух сказал мне много месяцев назад, что ей потребуется время, чтобы вспомнить, кто она есть. И тогда, возможно, мы снова будем разговаривать». «Хорошо», — сказал он. «Я верю в Пав. «Нам нужно еще кое-что с ней сделать. Некоторые мелочи. Установить указатель поворота, нанести завтра же антикоррозийную смазку на все новые детали». «Дэн», — сказал я, когда мы занялись этим. «Джим не использовал повторно ни единого старого болта, когда крепил крылья и хвост. Ни единого. И теперь мне нужно нанести пар алькетон на миллион болтов». «Это он правильно сделал», — ответил Дэн. Наутро мы с Дэном снова отправились в полет. Совершили еще несколько приводнений. Взлетая с поверхности озера после последнего приводнения, Пав сказала «Привет». И больше ни слова до конца полета. Дух Пав был прав по поводу ее возрождения к жизни. Все это в пространстве времени. Новость о моем крушении когда-то облетела все мировые СМИ, А о том, что мы снова в полете, никто не сказал ни слова, и ни слова о том, что Пав снова заговорила. Следующей ночью мне приснилось, что я лечу на Пав вместе с моим другом Доном Шимодой. А они закончатся? спросил я. Иллюзии. Конечно. В тот самый миг, когда мы проникаемся верой, что отделены от любви, мы попадаем в кажущийся мир. На миг. или на миллиард лет. Каждый мир и каждый загробный мир, каждая возможность ада и рая – все это танцы под музыку наших верований. Насколько мне известно, верования говорят на одном языке – языке иллюзий. Прогони иллюзию, и верования рассеются, и ты сразу же обретаешь единство с любовью, которое, собственно, было всегда. А ты здесь не един с любовью? Нет. Я дух-проводник. Такой же, как и ты. Такой же, как и я? Жаль тебя разочаровывать, Дональд. Но, полагаю, ты заблуждаешься. Я волк, который учится ходить на ходулях. Слишком часто падаю. Возможно. С точки зрения смертных важно лишь то, что ты завершил свою историю, которая была так важна для тебя с того самого дня, Когда вы, спав, пережили иллюзию крушения. Ты не погиб, и пав не погибла. Вы пережили все это, вы извлекли уроки. Вы на практике прошли определенный путь, и в результате ваш дух изменил верование в отношении ваших тел. Что ж, я должен был попробовать. У меня получилось. Это работает для всех. Нет. Это не работает для тех, кто убежден. что верования не могут изменить тело. Я задумался над этим. Я слушал аффирмации моей сердечной подруги Сабрины. И я сам тысячи раз твердил то же самое за последний год. Я еще раз прошептал ключевую фразу моей истории, которая будет истинной всегда. И для тебя, дорогой читатель, и для меня. Я — совершенное проявление совершенной любви. «Здесь и сейчас».